Капот, похоже, не открывался, он представлял собой одно целое с кузовом. В общем, не автомобиль этот уникальный завод изготовил, а какую-то каракатицу непонятного назначения. И я сказал, тоже мне изделие произвело предприятие инопланетное, да за такое всех конструкторов и инженеров земных с предприятия могут уволить. В ответ раздался смех Анастасии. а потом голос ее сообщил. «Конечно, могут уволить, но ведь главный конструктор в данном случае ты, Владимир, и видишь плод своей конструкции. Я хотел нормальный, современный автомобиль. А она что выплюнула? Хотеть недостаточно. Необходимо было представить все в мельчайших деталях. Ты даже двери для пассажиров не смоделировал в своем воображении. Только об одной двери для себя и подумал». И колеса только со своей стороны представил. С другой стороны уже поленился колеса приделать. Думаю, ты и о двигателе не подумал. Не подумал. Значит, и нет в твоей конструкции двигателя. Так что же ты на изготовителя обижаешься, если сам программу такую неоконченную ему задал? Вдруг я увидел или почувствовал приближающиеся к нам три летательных аппарата. «Надо смываться», — мелькнула мысль, но голос Анастасии успокоил. «Они нас не заметят и не почувствуют, Владимир. К нам поступила информация о сбое в работе завода. Сейчас, наверное, станут разбираться. Мы спокойно можем наблюдать живых обитателей этой планеты». Из трех небольших летательных аппаратов вышли пять инопланетян. Они были очень похожи на земных людей, не просто похожи, а все у них, как у земных людей. Они были хорошо сложены, никакой сутулости, прямо и гордо держали их атлетические тела, красивые головы. И волосы на их головах были, и брови на лице, а у одного усы аккуратно подстрижены, одеты в плотно облегающие тело тонкие разноцветные комбинезоны. Инопланетяне подошли к сделанному их заводом автомобилю или вернее сказать, подобию земного автомобиля. Они стояли рядом с ним и молча, без эмоций, смотрели. «Наверное, соображают», — подумал я. Из группы стоявших отделился на вид самый молодой, русоволосый инопланетянин, и, подойдя к дверце автомобиля, попытался открыть ее. Дверца не поддавалась, наверное, замок заела. Дальнейшие его действия были совсем земные, и те мне очень понравились. Русоволосый ладонью стукнул по дверце в районе замка, еще раз посильнее дернул за ручку, и дверца открылась. Он сел на водительское сиденье, взялся за руль и стал внимательно разглядывать приборы на панели. «Молодец!» — подумал я. «Умный!» И в подтверждении своего заключения услышал голос Анастасии. Это очень крупный, по их меркам, ученый Владимир. У него быстро и рационально работает мысль в техническом направлении. Еще он изучает быт нескольких планет, и Земли в том числе. И имя его похоже на земное. Аркаан – его завод. А почему на лице его нет удивления от того, что их завод что-то не то произвел? Чувства, эмоции у обитателей этой планеты почти отсутствуют. Их ум работает рационально и ровно, не подвергаясь эмоциональным всплескам или отклонениям от намеченной цели. Русоволосый вылез из машины, издал звуки, похожие на азбуку Морзе. От группы инопланетян отделился пожилой, встал у волосяной антенны, у которой я раньше стоял. Потом все сели в свои летательные аппараты и исчезли. «Завод, произведший автомобиль по моему проекту, снова заурчал. Его трубы-щупальца вытаскивались из недр и направлялись в сторону ближайшего такого же завода-автомата, из которого тоже тянулись трубы-щупальцы. Когда все щупальца соединялись друг с другом, Анастасия сказала, «Видишь, они задали программу самоуничтожения. Все детали завода, давшего сбой, будут переплавлены другим заводом и использованы в производстве. И мне стало немножко жалко завода-робота, с которым мы так неудачно сотворили земной автомобиль».